Глава 21. «Можно ли сказать, что дверной замок открылся задорно?» Глупость же, но именно такое ощущение сложилось, когда двери рядом с квартирой Сина открылись. Все тот же улыбчивый мужичок помахал доставщику пиццы. «Извини, парень, ты что-то напутал. Я не заказывал пиццу, но с удовольствием у тебя ее куплю. Скажи, сколько стоит заказ, и я вынесу деньги?» Курьер протянул коробку спицы и одновременно делая шаг вперед. Мужчина инстинктивно перехватил еду, шагнув на удобное расстояние. Этого хватило, чтобы курьер стоял уже внутри квартиры. Не переживайте, во платье нет нужды. Я уже обо всем побеспокоился, произнес Ису, отодвинув повыше козырек своей кепки. Рад снова вас видеть. Но мужчина не выглядел испуганным или злым. Он даже удивленным не был, лишь хмыкнул и отошел в в парня. «Этого стоило ожидать. Заходи, Ису. Ага, заходи, Ису. Меня можешь звать дядей Кадзу. Значит, вы все таки во всем разобрались? Пришли за Шинтара?» Дядя Кадзу засуетился, пододвинул к диванчику чайный столик, сходил за бокалами для колы. «Угощайся, чего замер? Или собираешься выбивать из меня информацию силой?» — улыбнулся мужичок, подхватывая кусочек пиццы. «Не хотелось бы, но не исключено». Исо взял и себе кусочек. «Ваш сосед наделал дело. Слишком далеко он зашел». Кто-то другой мог бы возмутиться, среагировать на угрозу. Но добродушный мужичок только тяжело вздохнул. «Я догадался еще, когда полиция к шентару вломилась». «Жаль мне, парня, Чувствовал, что все закончится плохо». «Шинтара? Это Син?» «Ага. Но ну, мне нравится называть его именно Шинтара. Есть в этом что-то домашнее, семейное. Звучит как имя, а не кличка». Дядя Кадзу взял еще кусочек, поднес его к рту и замер. Скривился и отложил пиццу. «Не пожалела парня жизнь. Никогда не жалела». «А поподробнее можно?» Несмотря на то, что слова мужчины были далеки от конкретики, Исо решил не задавать наводящих вопросов, дать возможность высказаться. Вполне возможно, что удастся услышать что-то, чего и вовсе не ожидал. Нужно только подтолкнуть. «А вы с ним давно знакомы?» «Да не сказать, чтобы сильно!» — Кадзура рассмеялся «И не сказать, чтобы знаком. Так, кое-что знаю. Тут живут какое дело. Если ты с людьми дел иметь не хочешь то в мире людей все равно так жить не получится. Шантара на людей обижен. Жизнь у него с детства тяжёлой выдалась. Он ведь Домовский. Но даже если ты зарабатываешь в интернете, то все равно встреч не избежать. Мы ведь как познакомились. Он в квартиру сразу не заселялся. Мастеров через интернет нанял, ремонт сделать. И вещи привезти. И только потом сам ехал. А у нас-то люди какие. Если присмотра нет то они натяпляп все делают. Так что начались через неделю у парня проблемы. То шланг на бачке унитаза потечет, то входной замок клинит. Как раз когда он пытался к себе в квартиру попасть, я с ним и познакомился. Заменил сердцевину, помог по мелочи. В общем, после этого шантара стал у меня иногда помощь просить. Забавно даже. Независимый обеспеченный молодой парень в быту совсем беспомощный. Никто ведь его этому не учил. Исус слушал внимательно, не перебив ни разу. Заговорил лишь, когда его собеседник отвлекся сделать глоток колы. Как-то слабо верится, что Син проникся к вам отеческой любовью после ремонта унитаза. Хмыкнул Исус, подцепив следующий кусочек пиццы. Дядя Кадзу только отмахнулся. Да не проникся он ничем, но чуть ближе к сердцу этого парня я стал. Неожиданно веселый взгляд мужичка изменился. Он стал внимательным и колким. «Как думаешь, Есу, зачем я тебе это вообще рассказал? А все потому, что у этого парня тоже есть сердце. Хочу, чтобы ты это понял». К этому моменту сам Ясо понял другое. Понял, что ничего важного от Кадзу не услышать. Да, этот человек добряк. Возможно, местами слишком. Но доброта плохо дружит с конкретикой и объективной логикой. На его руках кровь. шинтара убийца Вот как? Тогда... «Ису, тебя можно попросить?» Кадзу достал мобильник. Один из тех, что используют туристы. Массивный, крепкий, с дополнительным защитным покрытием. Этот телефон мне Син дал, чтобы я своими кривыми руками его точно не угробил. Терпич еще тот, конечно, но работает исправно. В нем офлайн-карта с координатами места, где сейчас Син прячется. А вот это было неожиданно. Исуон надеялся хоть примерно узнать, где искать Сина. Но вот так, чтобы точные координаты получить. Такую возможность нельзя упускать. Парень тут же взял протянутый телефон. «Извини, я не слишком разбираюсь в этих навигаторах. Мне проще тебе этот булыжник отдать. Все равно я для звонков другим мобильным пользуюсь». «И это все? Так легко сдаете своего друга?» Дядя Кадзу только улыбнулся в ответ. Дело в том, что он сам меня об этом попросил. Я получил от него сообщение после того, как нагрянула полиция. Точнее, это была посылка с телефоном внутри. Шинтара предупредил, что дежурный полицейский уйдет, и попросил перенести все компьютеры, ну или как они там называются, моноблоки, к себе. Сказал, что он в беде. «Так это вы?» Несмотря на удивленное восклицание парня, Кадзу свой рассказ продолжал. «Как я мог отказать?» Так что согласился и стал их к себе переносить. Но когда эти мониторы снимал, услышал, что кто-то на этаж поднялся. Повезло, что я с очередным моноблоком как раз у себя был. Решил переждать, а потом увидел в глазок тех ребят за дверьми. В полицейской форме? Кстати, а точно в полицейской. Припомнил слова Кисараги Исуо, что форма может быть просто похожа. «Ммм, наверное. Мне так показалось, было плохо видно». Они, когда оставшиеся моноблоки забрали, я Шантара написал, и он попросил меня привезти те, что есть, по координатам в телефоне. Рассказал, как приложение запустить. Я привез те, что успел перенести к себе. Тогда-то Шинтара и попросил меня передать телефон. «Мне?» «Да нет, он сказал, что если следователь или ваша компания выйдет на меня, то значит все, значит и остальные все поймут, проверят меня, проследят и найдут его так или иначе, но это не проблема. Я не совсем понял, что он мне говорил, что-то о божественном вмешательстве, понял только, что если его снова полиция поймает, то шинтара уберут как свидетеля». В этот раз это было не просто треп, было над чем поразмыслить. Слова дяди Кадзу, скажем так, звучали слишком хорошо для самого Кадзу. Сомнительно, чтобы он такое придумал. Кажется, разговор с Сином действительно имел место быть, и тот все продумал. Хорошо, допустим. Но если он понимает, что его так или иначе найдут, какой смысл помогать мне в этом? Потому что Шинтара тоже хочет жить. Ты можешь поговорить с ним или передать телефон следователю, чтобы она с ним поговорила. Если сделать все тихо, то он выступит свидетелем, ему нужна защита. Защита. Вот как оно все повернулось. синий не задумываясь, пускал неугодных под нож. А тут хочет жить. Стоп. Только сейчас до ИСО дошла одна простая истина. Единственной ниточкой, что могла вывести полицию на него, был этот улыбчивый мужчина. Мужчина, что стал слишком близок к сердцу сироты. Ниточка, которую тот так и не оборвал. «Кадзу, вы же понимаете, что не будь вас, и Шантара не пришлось бы беспокоиться, что его найдут». Мужчина улыбнулся и кивнул в ответ. «Я же говорил, Исо, у него тоже есть сердце, оно есть. Просто люди заставили его кровоточить. Не нужно помогать ему избегать ответственности. Просто не пускай человека под нож, как скот». И снова эти мысли, воспоминания. Что-то Син не слишком беспокоился, когда пускал под нож остальных. А тут сыграли личные привязанности. Лично. Вот как. Но дяде Кадзу это объяснять было бессмысленно. Он слишком добрый. Уже покидая район, Исо почувствовал, как завибрировал его мобильник. Он отключал звук, пока был у Кадзу. Звонок. И звонила Кен. «Да, что-то случилось?» На Кисараги было совершено нападение. Она в больнице. Несмотря на эти тревожные слова, Кин говорила спокойно. «Странно». «Как она?» В этот момент Ясо услышал смех. Если он не ошибся, то ухохатывалось вовсю как раз госпожа Рейка. Миядзаки тоже поняла, что этот ржач был слышен везде, включая трубку телефона. Так получилось, что Кисараги тоже попала в аварию, как и господина Када. Но из-за того, что Рейка только недавно получила права, и имела сомнительный стаж вождения, ей выдали самый старый из имеющихся у полиции автомобилей. То есть машину из тех времен, когда автомобили еще делали из настоящего металла, да еще и укрепляли кузов специально для сотрудников полиции, и, повторил ЕСО, и она попала в то же отделение больницы, что и Акада, но ее выписывают раньше, чем Кена, значительно раньше, автомобиль защитил. А Кисараги сейчас... Да, истерически ржет на докады в его палате. Можно было выдохнуть. Несмотря на ситуацию, все были живы и относительно здоровы. Что ж, значит, можно не отвлекаться. Кин, у меня тут появилась кое-какая информация. Я хочу ее проверить сам. А завтра, как придем проведовать наших следователей, расскажу, подтвердилась или нет. Может, нужна помощь? Пока нет. Попробую без огласки. Сама понимаешь. «Хорошо. Если понадоблюсь, звони в любое время». исо положил трубку и достал тот самый телефон. Проверил, отключен ли интернет. Все хорошо. Навигатор исправно работал. Если верить карте, то Син прятался где-то в южных складах. исо не считал себя героем и никогда не думал, что он всесилен, но его беспокоил тот факт, что Кадзу уже передал ему мобильник. Мало ли что в голове у Шинтара. Сейчас он хочет разговаривать». А завтра, когда Исоу приедет с друзьями, передумает. Или испугается, или еще что случится. Время. Исоу чувствовал, как он может потерять слишком много драгоценного времени. Нужно хотя бы аккуратно разведать, действительно ли Син находится там. Сам ли он? Проследить, что парень никуда не делся до приезда остальных. Решено. Парень развернулся и пошел на юг. Как раз к моменту, когда Исоо достигнет нужного места, солнце скроется за горизонт, он будет аккуратен и не даст Сину улизнуть. В очередной раз. Лишь добравшись до складов, Исоо понял, почему Кадзо дал ему этот мобильник, а не просто рассказал, где искать Сина. Все просто. Это столичные склады, расположенные на очень большой территории. И вроде бы уже немало, так они еще и многоярусные. Так что Син мог оказаться как в огромном ангаре, предназначенном для хранения многотонных грузов, так и небольшой пристройке рядом, размером не больше гаража. В реальности же место, где обитал Син, было даже не на втором, а на третьем этаже. Правда, это был не гараж, конечно же, а разделенный на уровни, а ниже этажи, крытый ангар. Выяснить, что Син на третьем, последнем этаже, было проще всего. Просто первые два ЕСО уже проверил. Ни охраны, ни даже грузов там сейчас не было. Пустые помещения. Был лишь один нюанс, один недостаток. Подняться наверх можно было по единственной внешней лестнице. Если вы не хотите, чтобы вас поднимали Тельфером на палетах. Конечно же, это опасно. Поэтому перед тем, как подниматься, ЕСО не единожды проверил ангар. Камер видно не было. Он скользил в тенях. Его движения не были заметны, тихо и аккуратно. И это не похвала, просто Ясо был способен на такие трюки. Дверь на третий этаж. Ни замка, ни внутренней щек колды. Она была лишь слегка прикрыта, оставив хорошо заметную щель. «Хватит красться, Заходи уже!» Услышал Ясо знакомый голос. И, войдя в помещение, наткнулся на дуло направленного в его сторону оружия. У противоположной стены ангара сидел Син. Рядом стоял длинный стол, чем-то похожий на тот, что был у Арчи. А на стене висели все те же моноблоки, правда в куда меньшем количестве. «Какая неожиданная встреча, господин Исо Син махнул пистолетом, что держал в руках. «Развернись и закрой за собой дверь. Дернешься и получишь пулю в спину». Как-то это странно. Не такого Ису ожидал разговора при встрече с Шинтара. Было забавно наблюдать за твоим перемещением. Любой профессионализм вызывает уважение, в том числе и твои умения и сомора. Но ирония в том, что как бы ты ни был уникален, ты всего лишь человек. А датчики движения, и инфракрасные сенсоры, расположенные на соседних ангарах, засекут у любого, где бы тот ни прятался и как бы ни двигался. В этом слабость людей и превосходство техники. «Но мы же не об этом собрались говорить, Син». «Нет, конечно. Просто твое появление — это приятная неожиданность. Когда я не досчитал моноблоков, то решил забрать их у полиции используя использовать дежурного полицейского для обмена. Представляешь четко выверенные нейросетью пропорции лекарства, чтобы держать его постоянно в глубоком сне. Не подошли. Он, как и все люди, оказался с изъяном. Аллергия превратила ценный ресурс в бесполезный кусок мяса. Пришлось размещать в Даркнете заказ на доставку уважаемой госпожи Кисараги. И снова тупые мешки с кишками наломали дров. Знаешь, я ведь был уже в отчаянии. Голова болела. Что еще придумать? Твое появление словно глоток свежего воздуха. Теперь я смогу обменять мои моноблоки у полиции на тебя, и сумура. Прекрасно. Я не понимаю. Это свойственно людям, Исо. «Хотя, признаюсь, я кое-чего не понял. Как ты смог меня найти? Я не зафиксировал ни единой попытки взлома в охранную систему складов». «По навигатору?» Исон медленно достал тот самый телефон и показал его Сину. «А это еще что за кирпич?» Син махнул рукой, указывая дулом пистолета на край длинного стола. «Положи туда». «Так ведь...» «Отошел». Парень встал и, продолжая удерживать Исо на мушке... Подошел к телефону. «Отойди в противоположный угол и не думай дернуться, буду сразу стрелять». Шинтара, удерживая Есо на мушке, второй рукой взял мобильник. Большой булыжник было неудобно держать, так еще и экран потух. Пришлось снова разблокировать телефон и... Влажный хлопок, это даже взрывом не назовешь. Просто секундный щелчок в момент, когда палец Сина коснулся кнопки блокировки на телефоне. Будто лопнул наполненный водой шарик, и половина ангара окрасилась в алый цвет. Исов вмяло в стену. Жестяная обшивка прогнулась, амортизировав толчок. Он был все еще в сознании. Перед глазами плыли разноцветные пятна, а уши заложило ватой. Но даже в таком состоянии Исуа видел, как нижняя половина тела Сина — это то, что от него осталось, падает на пол, растекаясь кровавыми брызгами по ангару.